Нет, решительно и убеждённо ответил себе Вячеслав Рудольфович. Палька нет, это. этого нет. Мысль принесла облегчение. Жму руку ваш д. И я жму руку Феликс Эдмундович. Спасибо за урок. Глядя это пробежав глазами по знакомым строчкам, Вячеслав Рудольфович бережно сложил листки письма. Предложение об организации окружных особых отделов являлось ошибкой. Но в другом Вячеслав Удольфович не ошибался. Особые отделы надо было срочно укреплять кадрами, знающими специфику разведывательной и контрразведывательной работы, очищать от случайных примазавшихся в сумятице гражданской войны людей и коренным образом пересматривать стиль работы. Главная задача состояла не только в том, чтобы разоблачать заговоры, шпионаж и обнаруживать подпольные контрреволюционные группировки. Важнее было предупреждать в создании заговоров и исключать умной широкой профилактикой возможность шпионажа. Польские диверсанты нанесли несколько чувствительных ударов. Но эти удары были бы много сильнее, если бы особый отдел не провел весной серию контрразведывательных мероприятий не послал через фронт надежных людей, которые внедрились в логово белополяков, стали глазами Чека на переднем крае борьбы. Надо заранее под тщательно разработанным оперативным планом проводить встречные чекистские операции, начинать с противником игры, активно выявлять его силы, систему связей и каналы передачи информации, нацеливать на разгром вражеских организаций в целом, проводить работу по их разложению изнутри, парализовывать их всеми возможными способами. Вячеслав Рудольфович подошел к карте, испещренной условными значками. Кольцо фронтов 19-го, труднейшего года, было уже значительно раздвинуто. Но враги еще оставались на Дальнем Востоке, в Туркестане, в Крыму, на Кавказе. По-прежнему грозно нависала опасность с запада со стороны Польши. За Польшей лежала Германия. Предавленные капитуляцией, задыхающиеся от голода и безработицы, торжествующие, упивающиеся лаврами Версальского договора Франции, туманный Альбион, Антанта, сотни пышущих злобой мигрантских гнёзд, беглый российский тузы, у которых уплыл из рук жирный куст, политики, банкиры, враги всех мастей, объединённые ненавистью к советам Теперь, когда вооружённые интервенции и Белогордейские походы явно потерпели неудачу, они пойдут на всё. Что же ты о другой части письма умолчивы, Швыч его Вячеслав Фридольфович, спросил вскоре после заседания ксенофонтов. Тут же Феликсом Эдмундовичем целые программы изложены, поважнее тем вопрос об окружных особых отделах. Необходимость реорганизации президиума в ВЧК Феликс Эдмундович ничего из имевания не упустит. Ошибки поправит, но и дельные мыслим не даст пропасть без пользы. Жаль, что он в отъезде. Обещает через полторы-две недели в Москву возвратиться Иван Ксенофонтович. Хорошо. Много у нас вопросов накопилось. Насчёт президиума тоже надо к приезду Феликса Эдмундовича всё как следует обдумать. Тут возникнет масса сложностей. Суть ведь не только в том, чтобы президиум в итика переименовать в коллегию. Безусловно, главное улучшение работы вытека по всем направлениям. В этой связи я считаю необходимым подготовить вопрос о расширении чекистской работы непосредственно в белые эмигрантские гнёзда за рубежом. Необходимо более активно заниматься этими гнёньниками. Тут я с тобой согласен. Ладно. Забирай Решет этого. Жалко отдавать, но перерос он в шифровальный отдел, и помощников хороших подготовил. Разрешите, Вячеслав Рудольфович. Решительно, как и 2 года назад, был тощим и угловатым. Из воротника стиранной гимнастёрки торчала сухая шея, на лице выпирали скулы, а коричневатый нос, казалось, стал ещё длиннее. "Да, на чекистском пайке жирком не обрастёшь", подумал Вячеслав Рудольфович, и приглашающий показал рукой на стул. "Садитесь, пожалуйста, Виктор Анатольевич". Венашу извинения, но я должен срочно разобраться с одной докладной запиской. Полюбопытствуйте пока. Французский не забыли? Из стопы английских, французских и немецких газет, с просмотра которых начинал Вячеслав Кудольфович рабочий день,